Анна Завгороднее, леди гувернантка. Пролог? И куда ты поедешь? Куда я тебя спрашиваю? Да еще и одна без компаньонки. Матушка встала грозно опустив руки Наталью, из-за ее спины выглядывали озорные личики сестер. Мама, это просто работа, и она нам нужна, а компаньонку мы себе позволить не можем. Да и какая может быть компаньонка у простой гувернантки? Тебе нужна работа в столице, а никак не в этом богами забытом городишке. Как он там называется? Манро, мама. Я продолжила собирать вещи. Тот немногочисленный багаж, который хотела взять в дорогу. Несколько платьев, три комплекта белья, теплые вещи и две пары туфель. Вот пока все, что могу взять. Позже, если получу место, позабочусь, чтобы мне отправили остальные наряды. А пока придется ехать так. Манро, повторила матушка. Боги, я прежде и названия такого не слышала. Это же за сколько миль от столицы, Вивиан? Мама, мне предстоит ехать три дня, если не подведет погода. Я положила последнюю юбку и закрыла чемодан. Вот и все, я готова. Ну или почти готова. Но почему именно туда? Потому что это единственное место, куда мне повезло получить назначение. Я была непреклонна. Ох, матушка отошла к окну. Сестренки остались стоять на месте и глядели на меня с явным интересом. «Но что скажет Кристиан?» Вдруг спросила матушка напряженным голосом. «Он же любит тебя!» «Да-да, я уверена, что он переосмыслит все, что произошло, и еще пожалеет о вашем разрыве». Она развернулась ко мне лицом и уронила руки вдоль тела. Теперь вся ее бойкость и строгость уступили место искренним переживаниям за меня, свою старшую упрямую дочь. «О, если бы она знала, как мне самой не хочется уезжать, как оставить дом и родной город». Как не видеть маму и сестер? Но я не могла рассказать ей о том, как сильно боюсь перемен и этого нового места, которое слишком далеко от моей семьи. Но нам нужны деньги. Матушка должна приглядывать за сестрами. Того ничтожного содержания, которое нам выделил брат, едва хватает, чтобы платить за дом и на еду. Нет, мне надо работать. Выбора нет. Если прежде я могла составить выгодную партию, выйдя замуж, и тем самым помочь своим родным. то теперь и этой возможности я была лишена. Нас никуда не приглашали. Мы стали просто изгоями. И Кристиан превосходно дал мне понять это, когда разорвал помолвку. А ведь до свадьбы оставался всего лишь месяц. «Вивиан, я так не хочу и боюсь отпустить тебя». Матушка подошла ближе. «Так надо». Голос был обманчиво спокоен. Но внутри у меня бушевал ураган страстей. Боль, отчаяние, горечь и страх. Они затопили меня. И так хотелось, чтобы был хоть малейший шанс остаться. Там впереди чужой дом, чужие дети и хозяин замка, о котором так отчаянно молчала секретарь из конторы по найму прислуги. По обыкновению она любила расхваливать господ, а тут повела себя очень странно и загадочно. Я бы даже сказала, пугающе загадочно. До сих пор по спине мурашки. Хотя я не пойму, что же так насторожило меня в ее молчании. Или это предчувствие. «Я буду вам писать, матушка». и присылать деньги», — сказала тихо, глядя на маму. «Мне было бы спокойнее, останься ты тут, под присмотром», — вздохнула она и обняла меня, прижав к себе, как когда-то в детстве. «Ах, если бы наш отец не умер! Все ведь было бы иначе, моя милая!» Я только вздохнула в ответ и обняла маму, закрыв глаза и уткнувшись в ее волосы лицом, вдыхая до боли знакомый аромат жасмина и думая о том, что скоро мне предстоит покинуть дом и отправиться в путешествие. одной. Но я справлюсь. Мне надо быть сильной, и я смогу.